«Интерлюдия, 10. Шейлер. «У вас есть три варианта», — сообщил гардозийский генерал. Кожа у него была темно-коричневая, цвета выветренного камня, а в усиках просматривался намек на седину. Он подошел к Шейлеру и упер руки в бока. Просто удивительно, что кто-то заковал генерала в кандалы. «Как во имя Рошера такое могло случиться?» «Будьте внимательны», — сказал генерал, — «это важно». «Вы про оковы?» — спросил Шеллер по-гердозийски. Жизнь на границе заставила его выучить язык. «Да что здесь творится? Вы хоть понимаете, на какие неприятности нарываетесь, взяв меня в плен?» Шеллер начал вставать, но один из гордозийских солдат так сильно его толкнул, что он разбил колени от твердой каменный пол палатки. «У вас три варианта». Оковы генерала звякнули, когда он повернул запястье. «Во-первых, можете выбрать меч. Но это будет чистая смерть. От правильного обезглавливания редко чувствуют боль. К несчастью, вами займется не палач. Мы дадим меч женщинам, над которыми вы надругались. Каждая получит возможность ударить одна за другой». Как долго все продлится, зависит от них». «Это возмутительно», — воскликнул Шеллер. «Я светлоглазый Пятого Дана. Я кузен самого Великого Лорда. И второй вариант», — продолжил генерал. «Это молот. Мы сломаем вам руки и ноги, затем подвесим на скале на берегу океана. Может, и продержитесь до бури, но будет неприятно». Шеллер безуспешно задергался. «Но надо же! Его схватили гердозийцы, их генерал даже не светлоглазый!» Генерал вывернул руки, развел их в стороны, кандалы упали на землю, звякнув. Поблизости несколько его офицеров ухмыльнулись, а другие застонали. Письмоводительница закончила отсчет времени и сообщила, сколько секунд ушло на избавление. Генерал принял аплодисменты нескольких человек, а потом похлопал еще одного, проигравшего пари, по спине. О Шеллере на миг почти забыли. Наконец генерал снова повернулся к нему. «На вашем месте я бы, молот, не выбирал. Но есть и третий вариант — свинья!» «Я требую права выкупа!» — вскричал Шеллер. «Вы обязаны связаться с моим великим князем и принять выкуп, соответствующий моему дану». «Выкуп — это для тех, кого захватили во время боя, а не для ублюдков, схваченных за грабежи и убийства мирных жителей». «В мою страну вторгся враг», — заорал Шеллер. «Я собирал ресурсы, чтобы мы смогли оказать сопротивление». «Когда мы тебя поймали...» «Ты не сопротивлением занимался!» Генерал пнул упавшие кандалы. «Выбирай один из трех вариантов. Я не буду сидеть тут весь день!» Шеллер облизнулся. Как же его угораздило оказаться в таком положении! На родине воцарилось безумие. Паршуны буйствовали его людей, разгромили летающие чудовища. А теперь это... Грязные гердозийцы явно не собирались прислушаться к голосу разума. «Они...» «Постойте-ка, вы сказали, свинья?» — спросил Шеллер. «Она живет у берега», — пояснил гердозийский генерал. «Это третий вариант. Мы намажем тебя жиром, и будешь бороться со свиньей. Парни позабавятся, наблюдая. Наджим, хоть изредка развлекаться». «А если я это сделаю...» «Вы меня не убьете?» «Нет, но это не так просто, как ты думаешь. Я попробовал сам, так что могу говорить с уверенностью». «Сумасшедшие гердозийцы! Я выбираю свинью». «Как пожелаешь». Генерал поднял кандалы и протянул офицеру. «Я думаю, с этим точно ничего не получится», — сказал офицер. Торговец утверждал, будто их изготовили лучшие слесари Тайлина. «Джерона! не имеет значения, насколько хорош замок, ответил генерал с ухмылкой. Манжеты-то свободные. Да чего нелепый человечешка, рот слишком широкий, нос плоский, зуба нет. Да уж, великий лорд Амаром бы, кто-то дернул цепи, вынудив шеллера подняться на ноги. Его поволокли через лагерь гердозийских солдат на Алитийской границе. Здесь было больше беженцев, чем настоящих бойцов. Шеллер с одной ротой разгромил бы все это войско. Невыносимые похитители провели его вниз по склону мимо скал к берегу. Солдаты и беженцы собрались наверху, издевательски крича и обзывая его. «Ясное дело, гердозийский генерал был слишком испуган» чтобы на самом деле убить офицера Алети, так что они его унизят, заставив сражаться со свиньей, посмеются от души и отправят его в свояси страдать. «Идиоты! Он вернется с армией!» Один солдат пристегнул цепь Шеллера к металлическому кольцу на камнях. Другой приблизился с кувшином масла. Они налили Шеллеру на голову, он стал отплевываться, когда жидкость потекла по лицу. «Это что за вонь?» Наверху раздалось пение рога. «Я бы пожелал тебе удачи», — сообщил Шеллеру гердозийский солдат, когда его напарник убежал прочь, «но поставил три марки на то, что ты не продержишься и минуты». «Но все же, кто знает, когда генералы здесь приковали, он освободился быстрее». Тот то взволновала океанскую гладь. «Впрочем», — заметил солдат, — «генералу такой нравится. Он у нас со странностями». И он бросился обратно вверх по берегу, оставив Шеллера, прикованного и облитого вонючим маслом, смотреть, разинув рот, на огромную клешню, которая высунулась из воды. «Свинья, похоже, была...» скорее прозвищем.